Глава двадцать Возвращение в Стрикхост. Дым окутал Стрикхост. Перрон уже привык к этой картине. Сейчас он стоял на смотровой площадке одной из захваченных башен и хмуро наблюдал за городом, раскинувшимся перед ним. Над серой пеленой дыма из облаков пробивалось солнце, но его лучи тонули в этой пелене. Маг не ожидал, что гарпии могут оказать подобное сопротивление. Да и никто из его полководцев не мог этого предвидеть. А малолетний король начал одолевать его письмами, в которых ныл, что война идет слишком долго, что ему скучно в столице и все такое. Пришлось отправить в Кантенбро лейтенанта Зова, чтобы тот успокоил этого идиота. Порой Перрон ловил себя на мысли, что ему хотелось бы избавиться от этого слабовольного потомка королевских кровей, но он понимал — пока нельзя. Знать не поддержит Перрона, который не имел ни высокородных родственников, никаких бы то ни было военных заслуг. Полная победа над гарпиями могла бы многое изменить, но вот здесь ему как раз и не везло. Вдобавок пришли вести — О том, что на островах вновь появился этот проклятый стихийщик. И вроде не один, а с друзьями. Перрон мог реально оценивать свои силы и знал, что ему с четырьмя стихийщиками не справиться. Но в его руках сосредоточена реальная власть. И каким бы ни был сильным Свент, если фактически правитель Кантенбро не справится с ним, то какой же он к демону правитель? Все это нервировало мага, Но сейчас были более важные проблемы. Проклятая гарпия по имени Сорн, казалось, предугадывала все ходы перрона. Вот уже несколько дней его войска фактически топтались на месте. Взрывные бригады, гордость мага были уничтожены, и он пока безрезультатно пытался их восстановить. Волх исчез, но его тактику взяли на вооружение гарпии. Они уже не нападали скопом на магов перрона, как было раньше. Теперь противник действовал точечно и берег свои силы. Вокруг башен создавалась массированная оборона. Магам Перрона никак не удавалось ее пробить. На земле, конечно, преимущества у Гарпии не было, тем более, что все кварталы обезлюдили. Жители Нижнего города ушли. Те, кто не успел скрыться в горах, прятались по подвалам и по грибам. «Ваше сиятельство!» — раздался за его спиной голос адъютанта. «Что, Миррен? В «Адъютанты» он выбрал... В «Адъютанты» он выбрал одного из самых талантливых магов столицы. Несмотря на то, что этому белобрысому парнишке с открытым простым лицом было всего 18 лет, он уже сейчас достиг высокого уровня. Такого, какой не снился некоторым мэтром в академиях магии. Поэтому придворный маг заботился об Миррене, как о родном сыне. Парнишка, оставшийся в детстве сиротой, привязался к нему. — Последние новости от генерала Грова. — Что там? — нетерпеливо спросил маг. — Пока без изменений. Зов сообщает, что в столице все нормально. — Хоть одна хорошая новость, — проворчал Перрон. — Это все? — Нет, — замялся мальчишка. — Что еще? — К вам посол. — Посол? — Перрон изумленно посмотрел на Мирена. Тут встриг хости. Посол. От кого? Говорит, из Молдвилла. Мак замер ошеломленный. Он, конечно, знал, что за королевство Молдвилл, но оно располагалось далеко, и, несмотря на всю свою мощь, никак не могло заинтересоваться Кантенбро. Очень странно. — Проводи в мой кабинет, — приказал он. Мальчишка убежал. Перрон, тяжело вздохнув, отправился в кабинет под которой приспособил небольшую, но довольно уютную комнатку. Гарпии, как все животные, настолько загадили свои башни, что перрона трясло даже от воспоминания того, что он увидел при первом посещении их. Но сейчас он уже привел в порядок захваченные башни. Когда маг вошел в кабинет, то увидел вальяжно развалившегося в кресле невероятно толстого черноволосого невысокого человека. Лицо гостя с трудом можно было разглядеть через жировые складки, из которых, казалось, оно состояло. Таких толстых людей Перрон еще не встречал. Он невольно посочувствовал бедолаге, с которого подтек градом. Увы, из-за дыма в стригхосте было жарко. Но голос, прозвучавший в следующий миг, был сочным и явно привыкшим командовать. «Приветствую вас, Перрон. Меня зовут Олх. Я посол королевства Молдвилл. — Рад видеть, — кивнул мак и устроился в кресле напротив. — Что заставило вас совершить столь долгий и опасный путь? — Долгий и опасный путь я проделал для того, чтобы предложить вам, уважаемый Перрон, помощь королевства Молдвилл. Голос толстяка оказался на удивление мягким и бархатным. — Я, признаться, удивлен, — сообщил гостю Перрон. — Вина? — Пожалуй, не откажусь, — улыбнулся Олх. Придворный маг что-то прошептал себе под нос, и в комнате возник миррен с кувшином вина и двумя кружками. Молча поставив их на стол и наполнив кружки, он удалился. — Что же заставило славное королевство Молдвилл предложить помощь маленькому Кантенбро? — поинтересовался Перрон. — У нас вроде дипломатических отношений с вами нет. — Мы знаем вашу ситуацию, — хмыкнул гость, — и, сделав глоток вина из кружки, одобрительно крякнул. — Вино отменное. — Так вот, на данный момент мы готовы предложить свою помощь вам, чтобы разобраться с проблемами, возникшими перед королевством Кантенбро. — А почему вы решили, что нам нужна помощь? — ласково осведомился Перрон. Он, конечно, знал, что такое Молдвил, Самое закрытое государство на островах. Государство, с которым никто не рисковал вступать в конфронтацию. Маг видел один раз их магов в бою. Впечатление это произвело неизгладимое. «Может, конечно, мы и ошибаемся», — согласно кивнул посол. «Только мне интересно, как вы собираетесь справиться с четырьмя стихийными магами». «Вы знаете об этом?» — дело удивился Перрон. «Думаю, мы найдем решение. Но мне было бы интересно послушать ваши предложения». «Понятно», — кивнул Олх. Поверьте. У нас нет никакого желания вмешиваться в дела суверенного государства, к которому к тому же мы относимся с большим уважением. Но мы не хотели, чтобы престол в этом государстве захватили нелюди. Мы в Молдвиле от них, слава богам, избавились и готовы помочь вам. Тем более четверо стихийных магов, да еще перешедших на сторону Гарпий, Это серьезная сила, способная доставить вам серьезные неприятности. Подождите, кто на стороне Гарпий? Удивленно уставился на него перрон. Он вдруг почувствовал себя неуютно. Стихийщики идут сюда, потому что считают, я им что-то должен. И этот вопрос, я думаю, мы решим с ними. Уже нет, — покачал головой Олх. Думаю, не решите. Они сейчас в храме Гарпий вместе с королевой Измирой. «Где?» — невольно вырвалось у Перрона. Он решил, что лично устроит «нагоняй» своему главному шпиону. Если это правда, то тогда действительно дела Перрона неважные. Маг и предположить не мог, что Свент сумеет объединиться с Измирой, которая его предала и практически убила. Так что теперь против вас выступили весьма серьезные силы, уважаемый Перрон. — доброжелательно сообщил ему собеседник. — Допустим, вы правы, — нахмурился Мак и подозрительно посмотрел на Олха. — Только вы так и не сказали, какая вам выгода в этом деле. — Вот, видите, мне кажется, вы уже готовы нормально отнестись к нашему предложению. — Естественно, у нас есть своя заинтересованность. Дело в том, что не так давно Молдвилл поменял свой политический курс в связи с приходом к власти нового короля, чьим полномочным представителем я являюсь. Мы не хотим быть больше закрытым государством. Сейчас во все крупные королевства островов разосланы послы с различными дипломатическими предложениями. Наше предложение для контенбро заключается в следующем. Как мне известно, ваш король, будем называть вещи своими именами, не имеет реальной власти. Перрон невольно усмехнулся. «Нам это известно, хотя это всем известно», невозмутимо продолжил Олх. «Итак, мы помогаем вам устранить проблему стихийщиков, а затем поможем окончательно разобраться с гарпиями. Теперь об оплате. Вы открываете нашим купцам пути на ваши рынки и даете им таможенные льготы, ну и, конечно, выплачиваете нам сумму в размере 200 тысяч золотых». Да, — Перрон задумчиво смотрел на гостя. Наглости посла не было предела. Ладно, двести тысяч золотых при нынешнем положении дел не так уж много. Тем более он уже почти закончил дело с состоянием тирра. Его дочка оказалась шустрой девчонкой, но не до такой степени, чтобы сражаться с Перроном. Столичные судьи хорошо поработали. И теперь, с небольшим пособием, Тина могла отправляться куда угодно. Состояние ее отца переходило в государственную казну, или, проще сказать, в карман перрона. Наивная девочка решила, что постелью заставит поменять его свое решение. Нет, он, конечно, воспользуется случаем. Тем более Тина — красивая женщина, но не более. В общем, деньги — не проблема. Но пустить купцов на портовый рынок да еще с таможенными льготами. Это наносило удар по карману перрона, и крупных рыночных воротил Кантенбро, которые поддерживали его. Тем более все знают, как Молдвилл расправляется со своими врагами. Неизвестно, как себя будут вести иноземные купцы. Вполне возможно, что они впустят волка в загон с овцами. Но, с другой стороны, угроза, нависшая над придворным магом, казалась вполне реальной. Я не просто так сказал о нелюбви Молдвила к нелюдям. Мы не можем допустить, чтобы какое бы то ни было государство было захвачено нелюдями. Это будет для нас сигналом к действиям, так как мы посчитаем правителей такого государства неспособными к власти и предателями человеческого рода. В подобном случае мы оставляем за собой право самим навести порядок в этом государстве, Угроза, прозвучавшая в этих словах, заставила Перрона вздрогнуть. Нет, его не особо страшила война с королевством Молдвилл, находившимся на другом конце островов. Вряд ли даже такое воинственное и могущественное королевство, как оно, сможет вести военные действия на подобных расстояниях. Но создать проблемы они, конечно, могут. К примеру, договориться с соседями, которые недолюбливают Перрона. Хорошо. Тяжело вздохнул придворный маг. Допустим, я согласился на ваше предложение. Какие вы предпримете действия? Я не сомневался в вашей разумности, удовлетворенно заметил Олх. Завтра в гавань Контенбро прибудут четыре транспортных корабля Молдвела. Они доставят два отряда наших магов, специальные магические приспособления и тысячу человек наших гвардейцев, элиту армии королевства. Этого будет достаточно, чтобы стереть с лица земли, хост. Надеюсь, вы слышали о наших магах. Здесь посол позволил слабую улыбку. Солдаты поступят в ваше распоряжение, но у них есть свой командир по имени Блесс. Это один из наших лучших полководцев. Он, конечно, не будет вмешиваться в дела вашего генерала. Грова, по-моему, — Перрон кивнул. Он не будет вмешиваться. Но он опытный командир и, думаю, к его словам стоит прислушаться. — А Свент? — осведомился придворный маг. — Что касаемо Свента, то этим вопросом занимаются лучшие наши маги. Он и его друзья больше вас не побеспокоят. — Это радует, — улыбнулся Перрон. — Одно маленькое дополнение, — теперь посол уже широко улыбался. — Надо подписать договор. Он взмахнул рукой, и перед Перроном на столе появились два исписанных листа пергамента. город Гарпии сильно изменился за время войны я помнил как он выглядел в мирное время сейчас же мне стало не по себе от вида обожженных изуродованных стен из-за которых поднимались темно-серые клубы дыма как мы переберемся через стены поинтересовался я у корзан да меня тоже занимает этот вопрос заметил морти корзан промолчала и сунув пальцы в рот как-то по- странному свистнула. Спустя несколько мгновений мы увидели в сером небе маленькую точку, которая быстро приближалась к нам и вскоре превратилась в небольшого дракона. Когда рептилия приземлилась перед нами, я увидел у нее на спине своеобразное приспособление с четырьмя сиденьями. Мне сразу вспомнился первый визит в Стрикхост. — Ну что ждете? — вдруг проворчал дракон, заставив нас вздрогнуть. — Прыгайте. Я вечно ждать не буду. Только из уважения к тебе, корсон Повернул он свою чешуйчатую голову с узкими желтыми глазами в сторону гарпии. Я ценю это, Вуалер. Поклонилась та. Мы забрались на дракона и вскоре, сопровождаемые гарпии, поднялись над городскими стенами. Кругом клубился серый дым, в нем мелькали огненные вспышки. В отдалении слышались гулкие раскаты грома. Внизу ничего невозможно было разглядеть. А впереди из дыма вырастали башни. Около них кружили гарпии, их крики разносились далеко в воздухе. Тем временем Корзан подлетела ко мне и крикнула. «Заклинание невидимости!» Я активировал заранее приготовленное заклинание, и все, включая дракона и Корзан, превратились в невидимок. Корзан бросила на меня одобрительный взгляд. Мы направились к одной из башен. Я обратил внимание, что около нее кружилось множество гарпий. Когда мы подлетели ближе, я поблагодарил богов за то, что у меня оказалось заклинание невидимости. Судя по воинственному настрою охранников, они готовы были порвать в клочья любого. Мы, ловко уклоняясь от них, добрались до входа. Хотя лично для меня назвать входом огромное окно, закрытое легким защитным заклинанием, которое, впрочем, могло быстро превратиться, как я понял, в непреодолимую преграду, достаточно одной фразы активации. Язык не поворачивался. Кстати, рядом с окном входом не наблюдалось гарпий. Все кружили на расстоянии от него. Дракон остановился перед окном. — Теперь надо прыгать, — сообщила нам Корзан, чем повергла меня со спутниками в состоянии легкого ступора. — Куда прыгать? — не удержалась домно, возмущенно глядя на гарпию. — У нас крыльев нет. — И заклинание левитации не входит в наш арсенал, — угрюмо сообщил ей Морти. Зато оно в мой входит. Первый раз за все время улыбнулась Корзан. Я, конечно, не профессионал в магии, но опустить и поднять вас смогу. В общем, не бойтесь, слезайте с дракона. Дальше я все сделаю. Легко сказать. Я покосился на растерянных друзей. Еще бы. Представьте себе, слезть с дракона, зависшего на высоте метров семидесяти от земли. Просто в никуда, надеясь только на магию Гарпии. Надо сказать, такого удовольствия я еще не испытывал. Но, как всегда бывает, выбора у нас не было. Я закрыл глаза и, пробормотав длинное заковыристое ругательство, соскользнул со своего места вниз. Едва я лишился твердой опоры, оказавшись в воздухе, как почувствовал, что меня подхватила могучая сила и куда-то понесла. Я открыл глаза и увидел перед собой то самое призрачное окно, которая в следующий миг сменилась темным провалом внутренности башни. Меня окутала темнота, полная темнота, без какого бы то ни было намека на слабый лучик света. Если бы не заклинание Корзан, то мы бы никогда не смогли сориентироваться в этой темноте. Гарпия прекрасно видела в окружающем мраке, и ее магия несла меня вниз. Скоро наше падение остановилось, и мы плавно опустились на твердую поверхность. В следующий миг я сообразил произнести заклинание, почему-то даже не пришедшее мне в голову. Несколько коротких фраз, и я уже мог осмотреть место, где находился. Зал, в котором мы стояли, оказался небольшим. И напоминал мне тот, в котором я оказался, когда меня переправили с храма Гарпий во время его первого посещения. Мои спутники, до этого не видевшие это произведение искусства крылатого народа, пребывали в шоке. «И куда дальше?» — поинтересовался Мортио Корзан. «Нас ждут», — удовлетворенно улыбнулась та. Сорн согласилась встретиться. «Нам здесь ждать?» — поежилась Домна. «Неуютно здесь. У вас это считается дворцом, я так понимаю». «Наш образ жизни отличается от вашего», — ответила Гарпия с легкой улыбкой. «Так что не удивляйтесь. Да, сейчас Сорн должна сюда прилететь». После этих слов я услышал хлопанье крыльев. А в следующую минуту почувствовал, как на меня наваливается тяжесть. Лишь чудом я успел отразить внезапно наброшенное на меня парализующее заклинание. Обернувшись, я увидел, что мои друзья тоже справились с этой задачей. Корзан же изумленно смотрела на нас. Рядом с ней я увидел весьма миловидную по меркам этого народа гарпию. «Это что за...» — выругался Морти. «Что случилось?» — нервно осведомилась Корзан, почувствовав что-то подозрительное. Тем временем в руках у домной кассела уже разгоралось пламя. Я решил тоже присоединиться к этой демонстрации, заставив занервничать и спутницу Корзан. «Зачем нас попытались накрыть парализующим заклинанием?» — осведомился Морти. «Это так переговоры начинаются?» «Похоже, тут нас ждали для другого дела. Но мы можем по-другому разговаривать». «Выводи своих магов!» «Стойте!» — поспешно выкрикнула стоявшая рядом с Корзан Гарпи. «Как вы поняли, мое имя Сорн, и признаю, что заклинание было ошибкой. Я хотела обезопасить себя, так как не доверяю вам. Но в этом зале никого нет, мы одни». «Интересно», — буркнул я. «А позвольте спросить, откуда у вас, явно не владеющие в достаточной степени магией...» способность к таким заклинаниям парализации». «Это амулет?» — уже спокойно объяснила Сорн, увидев, что мы успокоились. «Мне его волх дал». «То есть моего слова тебе мало?» — нахмурилась Корзан, покосившись на стоявшую рядом гарпию. «Кто вас знает?» — пожала плечами Сорн. «Война». «Итак, давай тогда перейдем к нашим делам». Корзан внезапно перевела тему. «Это тебе». Она протянула Сорн небольшой шарик. «Что это?» — подозрительно посмотрела на него та. «Послание королевы, лично для тебя». Сорн покачала головой, но взяла шарик и взлетела вверх. «Отойдем», — подошла к нам Корзон. «Пусть выслушает то, что скажет ей из мира без свидетелей». Мы отошли в сторону и тут уже набросились на Гарпию с вопросами. Ей пришлось нелегко. «Да не знаю я про это заклинание. Ничего страшного!» — отбивалась она. «Просто Сорн решила подстраховаться. А вас, стихийщики, между прочим, не самые хорошие слухи ходят. Мы же с тобой вместе были. Или это не гарантия?» — осведомился я. «Гарантия», — вынуждена была со вздохом признать Гарпия. «Я не знаю. Она стала такой подозрительной». Война действительно все поменяла. На этом наша дискуссия закончилась, а вскоре спустилась в Сорн. Вид у нее оказался задумчивым. Я все выслушала и приняла решение. Она сделала паузу и посмотрела на нас.